Тяжелое золото кадав, навеки залившие глаза гиперборейской ведьмы, тускло сверкнуло. «Я чувствую истинного кардинала». У Захара дернулась щека, однако говорить епископ ничего не стал. «Что тебя беспокоит?» – неожиданно спросила Яна. Треми бросил взгляд на Ингу. Отрешенный вид рыжей колдуньи ясно показывал, что девушка не слышит разговор, и кивнул. «За себя я всегда дрался сам». Составляя план, Захар не подумал о том, что будет чувствовать, отправляя друзей на битву. Кортес, Артем, Яна, Инга – они пойдут рисковать жизнями ради его интересов. А он, опытный и умелый воин, останется в тылу, ожидая, когда ему принесут реликвию. Епископ был противен сам себе. «Тебе не справиться с истинным кардиналом», – тихо сказала Яна. «В противном случае ты выдрался в первых рядах. «Я мог бы пойти с Артемом и Кортесом». «Любой драке есть место случайности», – мягко улыбнулась гиперборейская ведьма. «Если ты погибнешь, все потеряет смысл. Мира затеяна ради тебя и только ради тебя. Так что перестань пускать сопли и просто дождись своего часа. Договорились?» «Ты умеешь найти нужные слова», – Крио усмехнул Массан. «Когда-то нужные слова нашел ты», – напомнила девушка. Захар помолчал, затем кивнул. «Спасибо». «Не за что». «Пора?» — Инга открыла глаза. «Пора?» — шепотом спросил Отто. Борис отрицательно покачал головой. «Подожди». И снова уже в третий раз начал тщательно сканировать ангар и окрестности. Кардиналу хотелось броситься в бой еще больше, чем его воинам. Уязвленное самолюбие требовало схватки требовало победы, но Луминар сдерживался не спешил. Он понял, что противник разработал отличный план и опасался угодить в очередную ловушку. Хотя на первый взгляд ничего подозрительного в ангаре не было. Семеро молковианов сидели в самом центре помещения. По всей видимости, проводили совещание. Снаряжение валялось в дальнем левом углу. Ворота и северные, и южные заперты. В радиусе сотни ярдов вокруг ангара расставлены сигнальные артефакты, некоторые из которых истинный кардинал уже заблокировал. Само помещение закрывалось от магического сканирования довольно мощным шатром тишины. Однако артефакт нуждался в подзарядке, поэтому, как понял Борис, защитное поле ослабло, что и позволило Фридриху вычислить молковианов. Удачливого епископа кардинал еще не видел – но чувствовал. Отряд Фридриха готовился атаковать ангар с другой стороны, и сканирование показало, что Масаны сосредоточились в полумиле к северу. «Они внутри», — сообщил Борис Отто. «Нас не видят». «Отлично», — улыбнулся епископ, — «но недооценивать молковианов не следует. Их, судя по всему, отлично экипировали». Кот-то поморщился. Слухи о том, в какую именно западню попал отряд Клайва, успели обрасти самыми фантастическими подробностями. Однако епископ знал правду. Протуберанцы в автомобильных фарах. Крайне неприятное оружие. Что может оказаться внутри ангара? Прожектора. Масаны приняли меры. Плотная одежда, перчатки, глухие мотоциклетные шлемы. Протуберанцами их не взять. Какое бы снаряжение мне дали, использовать его они не успеют. «Правильно!» — кивнул Борис. «Внезапность — наше главное оружие!» — помолчал. «Передай всем! Атака через две минуты!» Сила крови — сила войны. Амулет крови — венец силы. Драконьи иглы ковались для войны. И как же трудно остановить армию, ведомую истинным кардиналом Луминара. Северные и южные ворота ангара Борис снес одновременно. Волей воина, силой амулета, жаром повинующейся ему крови. Проломил железную преграду, открывая масанам путь. Ворвался внутрь. На мгновение вспыхнул бешеным восторгом, предчувствием удачного боя. На мгновение решил, что уже победил. И тут в лицо нападавшим ударили пулеметы. Мигель ошибался, давая луминарам меньше двух секунд, чтобы добраться до бункера, а не ожидавшим увидеть в ангаре бронированное чудовищем Асаном, потребовалось несколько мгновений, чтобы прийти в себя, и все это время их безжалостно поливал свинцовый поток. Трое убитых, пятеро, семеро, крупнокалиберные пули вдребезги разносили головы. Ламинары дрогнули, подались назад, укрыться за стенами, перевести дух. И не веди их, Борис! Штурмбо захлебнулся. Вой? Нет, рев нет, рык, дикий, невозможный звук, достойный разъяренного льва. Белый огонь драконьи иглы вонзился в приземистый бункер, и застонала броня, сменаясь под чудовищным напором истинного кардинала, и опомнившиеся луминары бросились вперед. Они уже здесь, они на крыше! «Еще один удар бункер не выдержит!» «Мигель! Мигель!» Хасет тряс брата, еще не понимая, что бесполезно. Мигель оказался прямо на пути белого потока иглы. Его пулемет исчез, растаял. Броня вместе месте удара не просто смялась, а разорвалась. И Молковиан хлебнул огня. «Мигель!» «Борис готовит удар!» – крикнул Тремин. «Инга! Борис готовит удар!» «Слышу!» Все понимали, что защитники скореженного бункера не переживут еще одного выпада истинного кардинала. Им не устоять. «Инга! Не отвлекай ее!» «Инга!» Рыжая колдунья торопливо читала заклинания, активизируя размещенные внутри ангара спящие артефакты. Ловушка захлопнулась. Артем встал на четвереньки, тряхнул головой, пытаясь избавиться от гула. «Вытрясти, проклятый шум!» И не сразу понял, что шум не внутри, снаружи, что это он сам орёт от боли в обожжённых руках. От боли, которую не смогло сожрать даже кольцо безразличия. Кисти – сплошная рана. Еще один волковиан, стоявший слева от Мигеля, разделил судьбу вожака. Остальные четверо отошли подальше от пролома. «Внешние — Внешние пулеметы! прорычал Кортес. — Продолжайте стрелять, уроды! Двое не отреагировали. Остались стоять, где стояли. Только мечи потянули из ножен, готовясь к рукопашной. Двое других поняли приказ, бросились к стоящему в центре бункера столику, взялись за джойстики и открыли огонь из закрепленных на стенах ангара пулеметов. По стенам бункера защелкали пули. Это стало неприятным сюрпризом. В тот самый момент, когда нападавшие решили, что молковианы уже не смогут оказывать сопротивление, Оборонявшиеся ударили из четырехствольных пулеметов, установленных под самым потолком ангара, и заставили луминаров в панике броситься к стенам склада. Даже Борису, уже собравшемуся нанести следующий удар по бункеру, пришлось убраться. — Еще четверо легли! — прокричал Отто. — Врежь по ним, господин! Врежь по этим сукам! Пулеметы на стенах умолкли. Но не оставалось сомнений. Стоит ламинаром приблизиться к бункеру, как молковианы снова откроют огонь. Впрочем, все понимали, что Масаны не пойдут в атаку, не убрав четырехстволки. Борис задрал голову, медленно оглядел пулеметы и процедил. А они хорошо подготовились. Но ведь ты снесешь эту крепость, господин, так? Снесешь. В голосе Отто не было сомнений. Епископ верил. Епископ знал что истинного кардинала не остановить бронеплитами и четырехствольными пулеметами. Но Борис знал больше. В отряде Отто осталось 11 бойцов. Четверо из них ранены. Воины Фридриха к бункеру не подошли. Не рискнули лезть под пулеметы. Правильно, ведь с ними не было истинного кардинала. Но Борис посмотрел на появившихся в воротах Масанов Фридриха. плотные одежды. Шлемы и белые повязки на руках. Отличительный знак. Взгляд Бориса вновь уперся в бункер. Вернулся к пулеметам на стенах. Они очень хорошо подготовились. Они ждали. Кардинал опустил левую руку в карман и провел пальцем по артефакту портала. И не почувствовал исходящей из него магической энергии. И грустная улыбка скользнула по губам. Я все-таки угодил в ловушку. Пока он, разгоряченный, разъяренный, сражался с укрывшимися в бункере молковианами, их хозяева накрыли ангаром мощной колдовской сетью. Уйти не удастся. Нет, не так. Его не выпустят. Конечная станция. Ты ведь снесешь их, господин. Истинный кардинал медленно снял глухой шлем, тряхнул головой и с веселым бешенством посмотрел на верного епископа. Отто, ты боишься смерти? Помощник вздрогнул, понял, облизнул губы, очень-очень тихо прошептал. Мы в западне. Ты можешь сдаться, отто, но они тебя не пощадят. Им не нужны свидетели. Страх. Всего одно мгновение. Одно маленькое мгновение Борис читал в глазах епископа животный ужас перед приближающейся смертью. А потом. Отто тоже снял шлем, отбросил автомат, вытащил из ножен катану, расправил плечи и встал рядом со своим кардиналом. Протуберанцы! Крипло произнес Хосе, глядя на один из уцелевших мониторов. Эти суки сняли шлемы, а у нас есть протуберанцы. Врежь по ним, чел, врежь! Молковиан резко повернулся к наемнику. Ты не слышишь? Кортес покачал головой. «Так не пойдет, Хосе». «Почему?» Наемник посмотрел на монитор настоящих у стены луминаров, умолчал и пожал плечами. «Они воины, Хассе. Они заслуживают уважения». Она вошла в ангар через северные ворота. «Ловкая, подтянутая, одетая во все черная». Глаза залиты непроницаемым золотом. На голове подпись великого господина. В правой руке шест, увенчанный с обеих сторон, острыми, как бритва лезвиями. Она вошла и направилась прямо на луминаров. Молча, спокойно, она шла делать свое дело. Ее несокрушимая уверенность в собственных силах подействовала на подданных Бориса гораздо сильнее, чем боевые кличи и стремительное движение навстречу. В спокойном шествии гиперборейской ведьмы они читали «Мы обречены». И даже у истинного кардинала на мгновение задрожали руки. «Убийца!» – прошептал Отто. Испуганный голос епископа заставил Бориса собраться. она всего лишь ведьма!» – прорычал он. «И если мы ее завалим, то сможем вырваться!» Кардинал не верил в это, но он был обязан дать воинам надежду. И драконья игла в его руке превратилась в меч белого пламени. Призыв Бориса был понятен. Наброситься на проклятую тварь всем отрядом, окружить, разорвать. Даже гиперборейская ведьма не устоит против прошедших ритуал воинов, ведомых истинным кардиналом. Луминары ринулись в атаку но достичь своей цели не смогли. Масаны Фридриха и покинувшие бункер Малковианы бросились на бойцов Отто, отвлекли на себя, завязали бой, не позволили помешать основным действующим лицам. — Все-таки Сантьяго! — усмехнулся Борис. — Какая теперь разница? — коротко ответила Яна. — Ты все равно умрешь. И едва не пропустила первый выпад истинного кардинала. Белый огонь драконьей иглы вспыхнул на том самом месте, где еще миг назад стояла девушка. И сразу же последовал ответный удар, заставивший Бориса отступить, уклоняясь от смертоносных лезвий. И сразу же прыжок, спасающий Яну от контратаки Луминара. И еще один прыжок, и еще один. Кардинал наступал бешено, яростно. Ему достаточно было лишь прикоснуться белым огнем к телу ведьмы. Оцарапать, пустить яд дракона в кровь врага. Яна знала, что в этом случае ее не спасут даже эрлийцы. А потому отступала. А Борис давил. Он знал, что его бойцы падают один за другим. Знал, что уже не дышит Отто. Верный слабак Отто. Знал, что из ангара ему не уйти. И давил и мечтал лишь о том, чтобы убить проклятую ведьму. Хотя бы ее. Орлиный шест остановил иглу. Но удар луминара был столь силен, что Яна не удержалась на ногах, отлетела к стене. Лежа успела заблокировать следующий выпад. Откатилась в сторону. Кардинал не давал ей времени подняться. Бил, не переставая. Бил, надеясь, что проклятый шест переломится что ведьма не успеет выставить его на пути огненного меча, что белое пламя коснется ее пальцев. Борис бил и совершенно забыл о длине оружия Яны и сделал лишний шаг. И острые лезвия прошли через его колени. Следующий удар нанесла вскочившая на ноги ведьма. Голова истинного кардинала покатилась по полу.